Глава двадцать третья. Я причесывала Мию немного торопливее, чем обычно. Уже через полчаса мы должны были выехать в город, чтобы отвезти Тома на станцию и переделать еще тысячу разных дел. Марта обычно причесывалась сама, но сегодня она захотела, чтобы я заплела ей косички. Поэтому одной утренней заботой стало больше, а на прочие заботы времени меньше. «Колин, поставь, пожалуйста, вариться десяток яиц!» — крикнула я, очень надеясь, что он меня услышит. Есть одни яйца на завтрак было, впрочем, очень расточительно. Пока что мы не могли себе этого позволить. Наши курочки еще не неслись, а просить у Моны было уже невозможно. Она и так каждый раз что-то приносила или передавала. «Вот как бы меня сейчас выручили кашки быстрого приготовления!» Нужно было бы просто вскипятить воду и добавить масло. И я перенесла закупку круп в городской лавке на первое место в списке сегодняшних дел. «Всё, малышка!» — я опустила Мию на пол и поторопила Марту. «Детка, иди скорее, если мы задержимся, Том может опоздать». Слава богу, что косичек этих мне в прошлой жизни пришлось наплести едва ли не тысячи, Поэтому руки мои только и мелькали, ловко управляясь с колоском. Мия восхищенно прыгала рядом, наблюдая за процессом. Мамочка, ну когда мне тоже можно будет сделать так? уже не в первый раз спросила она меня, накручивая белый локон на пальчик. Солнышко, волосики должны отрасти подлиннее, вот как у Марты. Я взглянула на часы и мои руки замелькали еще быстрее. Наскоро причесавшись сама. я мельком взглянула в зеркало. Сойдет, Не на бал же». «Давайте, мышки-малышки, срочно ускоряемся. Сегодня завтракайте сами, а мне уже пора выходить». Колина на кухне не было, однако яйца на плите булькали в кастрюльке вовсю. Сунув их в холодную воду, я поспешила к выходу. «Надеюсь, справится без меня». Дерек уже подъехал к калитке. Я увидела в окно его повозку. У ограды стояли Колин и Антарио, прощались с Томом. Миссис Хоуп, давайте скорее! махнул мне Дерек. Я запрыгнула в повозку, и мы тронулись с места. Неужели опоздаем? раскаянно спросила я, сожалея, что задержала всех. Ничего, миссис Хоуп, добродушно усмехнулся Том. «Не барин чай, могу и пешком отправиться». Вчера вечером на практически семейном совете было решено, что Тому безопаснее и проще будет проделать часть пути до соседнего округа на поезде. «Нехорошая там пешая дорога», — объяснял Дерек. «Жилья никакого на десятки миль. Кабы вы вдвоем шли, ладно, а если с одним что случится?» и он многозначительно поднял указательный палец вверх. Деньги у Тома были. Я заплатила ему и Антарю предварительно узнав у Дерека с Моной примерные расценки за работу. Антарю, однако, от своей доли пока что отказался. «Оставьте, миссис Хоуп, вам с ребятишками сейчас нужнее. А меня вы кормите, и крыша над головой есть. Куда мне тратить?» «Спасибо, Антарио», — благодарно положила я ему руку на плечо. «Если честно, то мне сейчас, как нельзя кстати, иметь чуть больше наличных. Есть одна задумка». «Вот и хорошо», — просиял он, радуясь, что смог быть еще в чем то полезным. «Мы катили по ухабистой дороге, а Том рассказывал мне, как быстрее прикормить рыбу в запруде. Я слушала внимательно». В целом, я имела представление, но он знал гораздо больше. «Сухари размочите и кидайте в одну точку. По всей запруде не надо рассеивать. Так не будете знать, куда рыба пошла. А она не наестся прикормкой?» — Высказал я опасение. «Будет сытая, и зачем ей тогда клевать на червячков?» Том рассмеялся. «Нет, миссис Хоуп, вы, главное, сухари мелко-мелко крошите, прямо в пыль. Тогда не наесться, а только чуять будет еду». Два удилища я Колину сработал и грузило тоже. Поплавки только не успел, ну да рассказал, как сделать. За разговорами мы не заметили, когда ехали до станции. Время пролетело быстро. Я пожала Тому руку, прощаясь. Спасибо тебе за все, Том. Будешь в наших краях, наша семья всегда рада тебе. «Миссис Хоуп», — мужчина расчувствовался, — «это вам большая благодарность. Обычно к таким бродягам относятся неважно. Вроде и не люди мы. А ведь у каждого своя судьба и своя дорога. А иногда и судьба такая... «Быть всегда в дороге». «Вот вы, миссис Хоуп, в людях людей видите. Редкость это, как...» Он поискал слово посильнее. «Как бриллиант». Нескладные, простые мудрости Тома тронули мое сердце, и я порывисто обняла его, прощаясь. Дерек пожал ему руку, и Том скрылся в толпе. а мы поехали дальше в центр города. «Куда дальше, миссис Хоуп?» — крикнул Дерек, оборачиваясь ко мне. «Давай в лавку к старьевщику, где вещи продаются, а потом на какой-нибудь большой рынок. Мы еще успеем туда?» Дерек взглянул на солнце. «Успеем, миссис Хоуп. Там еще часа два-три будет торговля, а после только в лавках». «В лавках будет дороже, это на крайний случай. Давай постараемся успеть». Дерек пришпорил лошадь, и вскоре мы оказались у знакомой комиссионки. «Миссис Хоуп!» — приветствовал меня паучок хозяина, расплываясь в улыбке. «Что-нибудь еще привезли?» «Здравствуйте. Да нет. Решила справиться, продалось ли что-нибудь. Я огляделась». На первый взгляд движения товара не было. Возможно, и наши вещи тоже были пока что еще не востребованы. «Кое-что было продано», — вспомнил хозяин, как будто бы только что. «Минутку». И он раскрыл большой грозбух. В ожидании я нетерпеливо постукивала туфелькой и поправляла волосы. Мне нужно было успеть на рынок. «Вот!» — наконец отыскал он нужную страницу — платье из зеленой тофты и редикюль к нему. Неторопливо открыв кассу, паучок отсчитал несколько монет и протянул их мне, прищурив один глаз, словно ожидая реакции. Объегорил меня хозяин или нет? Проверить я никак не могла, поэтому пришлось сделать вид, что все в порядке. Вечером спрошу у Моны. Заеду через неделю. До свидания, попрощалась я и вышла. Вырученная сумма была средней. Примерно столько стоила работа Тома и Онтарио. У въезда в рынок Дерек спросил, что именно нам нужно. Список у меня был приличный. Масло, сало, крупы, овощи. «Нам сначала сюда», — уверенно показал рукой Дерек и повел меня между рядами. Прилавки торговцев были как стихийные, торговали прямо с телег и повозок. так и постоянные, деревянные и каменные, с небольшими навесиками ближе к центру рынка. Дерек пояснил, что их сдают в аренду городские власти, а деньги идут в казну города. Здесь были и продовольственные магазинчики, и бакалея, и мануфактурные лавки. Однако Дерек сказал, что нужно идти к крайним рядам, там цены были ниже. Спрашивая по дороге стоимость различных товаров, Я немного сориентировалась и более отчетливо стала понимать, сколько у меня всего денег. Их было на две-три хорошие закупки. Мало. Очень мало, — прикусила я губу. Нужно срочно что-то... «Миссис Мартин!» — окликнул меня знакомый голос. Однако я смотрела под ноги, погруженная в подсчеты, и сразу не сообразила, кому он принадлежит. Я остановилась и завертела головой, чтобы отыскать взглядом его владельца. «Миссис Мартин». Прямо передо мной стоял доктор Гоночар, сверкая белозубой улыбкой. Он поцеловал мне руку. «Страшно рад встретить вас. Однако вы чем-то озабочены. Все ли здоровы?» «Да-да», — «Да -да, опомнилась я. «Добрый день, доктор». Все хорошо, спасибо. Это прекрасно. Он продолжал держать мою руку, и я аккуратно высвободила ее. А еще вы прекрасно выглядите. Я вдруг вспомнила, не кстати, что едва причесалась сегодня утром, так что доктор явно мне льстил. Позвольте пригласить вас выпить со мной кофе. Это уж было совсем неожиданно. Рядом кашлянул Дерек, и я помнилась. «Доктор, благодарю вас, но мне нужно успеть совершить массу покупок. Совершенно не минута свободной». Гоночар коснулся рукой шляпы. «Ну что ж, не смею задерживать. Хотя и очень жаль, миссис Хоуп». Он все так же продолжал улыбаться. «Всего доброго». Неловко попрощалась я и пошла за Дереком к дальним рядам рынка.